Николай Васильевич Гоголь Майская ночь или утопленница Ворок, йога, батька, зная, Почнут, шо-небось, робить люди крещеньи, То мордуются, мордуются, Мов хорте за зайцем, А все шось не дошмигу, Тельки шкуды черту плететься, То вирть хостиком, Так дэвони и взъемется, Не начи с неба,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 в неопределенность и даль. Уже и сумерки, а песни все не утихали. С бандурую в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой казак Левко, сын сельского головы. На казаке расшетиловская шапка, казак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. — Чья же эта хата? Чья эта дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел. — Солнце низенько, вечер близенько, В виде домени моё серденько. — Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица, — сказал казак, окончивши песню и приближаясь к окну.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 Но если бы и повеяло холдом, я прижму тебя поближе к сердцу. Отогрей поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье, выгляни на миг. Просунь свое с окошечко хоть белую ручку свою. — Нет, ты не спишь, гордая девчина, — проговорил он громче и таким голосом.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 Продолжала Аганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви, как бессильный старец, держал в холодных объятиях своих далекое темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скрипку. Скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал закрытыми ставнями старый деревянный дом. Мох и дикая трава покрывали его крышу. Вдрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своей тенью, бросал на него дикую мрачность. Ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду. Я помню...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 Буду, моя дочка, еще ярче стану дарить серьги и манистры. Привет сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена, румяной, бела собой была молодая жена. Только так страшно взглянул на свою падчерицу, что-то вскрикнула ее, увидевши. И хоть бы слава весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь, ушел сотник с молодой женой в свою опочивальню,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 Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу. Лапа с железными когтями отскочила, и кошка с свизгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий день вышла с перевязанную рукою. Угадала бедная паночка, что мачка ее — ведьма, и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мистихату, как простой мужички и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать, стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку басую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала паночка, закрывши руками белое лицо своё. Погубил ты, батька, родную дочку свою, погубила ведьма грешную душу твою. Прости тебя, Бог. А мне несчастный видно, не велит он жить на белом свете. И он, видишь ли ты, тут обратился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. Гляди сюда. Вон подали от дома самый высокий берег.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 И только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.